Немец у окна внезапно напрягся, приподнялся, и я расслышала внизу осторожные шаги. Шел один человек. Временами он останавливался, словно прислушиваясь. Потом снова делал пару шагов и опять стоял. Вот он, тот, кого ждали немцы. Стрелять? Валить этого сидящего передо мной фрица? Судя по позе пулеметчика, потому как он сопровождал стволом цель, человека этого он видел, но не стрелял. Почему? Хотят взять его живым, и пулеметчик сидит тут на подстраховке. Тогда выстрел ничего не даст. Внизу наверняка есть еще солдаты. Да и, несмотря на глушитель, выстрел могут услышать. Тогда всем хана». — Начнут стрелять на поражение, и этого внизу ухлопают, да и мне уже не уйти. Нет, не буду пока стрелять, обожду чуток. — Хальт, стоять! Я даже вздрогнул от резкого выкрика и тут же ударил пулемет. длинной патронов на тридцать очередью. Немец у окна приподнялся и описал пулеметным стволом, Странную фигуру, словно бы очерчивая что-то невидимое мне. Топот ног, резкие отрывистые команды. Все внезапно затихло. Я слышала только напряженное дыхание пулеметчика. Звук шагов. Кто-то шел из глубины дома. Похоже, он сидел прямо подо мною, а я не слышала его и даже не подозревала, что в доме, кроме меня... И пулеметчика есть кто-то еще. Стукнула дверь. Неизвестный вышел на улицу. Подполковник Леонов, Позвольте представиться, Гауптман Борг. Немец очень неплохо говорил по-русски. Очень рад, что наша игра в кошки-мышки Наконец закончилась. Будьте так любезны. Положите свое оружие. Не надо делать глупостей, вы же разумный человек. То, что немцы подустали, я заметил не сразу. Понятное дело, это не курсанты, коих я уже насмотрелся. Эти жрать хотят, да и отдохнуть не прочь. И в кустике время от времени бегают. Обычные, я бы даже сказал, нормальные люди. А значит, и потребности с возможностями у них самые обыкновенные. поди с самого утра тут по дороге колбасятся, если не раньше. Вот и возникла у меня интересная мысль. Немцы, в отличие от меня, знают, где и кто у них еще сидит. Схлопотать пулю от своих неохота. Фрейн никто еще не отменял. Значит, в лоб на засаду не пойдут. Зоны ответственности у них, ясен пень, установлены. Стало быть, идем за ними, сзади. Пропустим их мимо и потихонечку пойдем, так сказать, дыша им в затылок. Глядишь, и выйдем, куда надо. Обойти их, конечно, можно, только вот не факт, что при этом другие не засекут. Этих-то я, по крайней мере, вижу. Не всех, но основные, вот они, как на ладошке. Идут они в правильном направлении. Точки встречи никак не минуют. Да и сложно это сделать вокруг болота. Черт их знает, насколько они проходимы. А дорога эта упирается прямо в деревню. Там меня и ждут. Вернее, не меня. Ребят погибших там ждут. Фрицы эти через деревню пойдут. И даже осмотрят ее наверняка. Не думаю, правда, что их там будут с нетерпением ждать. Ну, сколько человек в нашей разведгруппе? Три, пять. Десятка точно не наберется. Так что воевать с немцами они не станут. Ну, скорее всего, отойдут. А потом, уже после проверки и ухода взвода поисковиков из деревни, тихонечко назад и приползут. Вот и надо их при этом не зевнуть. Одно дело, когда на равных с командиром группы говорить смогу. И совсем другое, ежели притащат меня, как батун вареной колбасы, веревками плотно перевязанного. Выбрав укровное место... Я закатился туда и замер. Место это представляло собою старое, давно упавшее и местами уже подгонившее дерево. Вот в этот трухлявый ствол я и закопался, присыпав себя по возможности этой самой древесной трухой и закрыв остальные части тела с замшелыми обломками веток этого же дерева, устроившись таким образом... Я достал из-за пазухи, подаренные мне на болотах снайпером, наган с глушителем, и замер в ожидании. Прошло около часа. Немцы не особенно торопились. Но вот вдали зашуршал кустарник. Подходят? Сквозь просверленные ножом в каре отверстия было видно ступившего на поляну солдата. Камуфляж. Такой же, как и на эсэсовцах. Они тоже оттуда Что-то это меня уже задолбало. Не слишком ли их тут до хрена шастает? Солдат с карабином наперевес шел неторопливо. Тем не менее, его кажущаяся медлительность явно была мнимой. Парень крепкий, хорошо тренированный и быстрый. Когда в лесу чуть правее него треснул сучок, Он не стал резко падать на землю. Слегка присел и повернулся в ту сторону, скинув оружие к плечу. «Да, подготовленный дядя». За доли секунды успел проанализировать звук, понять, что опасности он не несет. Вот и не стал никуда прыгать, хоть голову в ту сторону все же и поверну. «Хреновато». Если по моим следам ходят такие вот деятели, долго я от них не пробегаю. Надо срочно отсюда ноги делать, и чем скорее, тем лучше. Успокоившись, солдат продолжил свой путь. Мимо моего схрона он прошел, не задержавшись. но и правильно, в случае чего первым пулю бы и огреб. Ноган с глушаком я держал под рукой. звук его шагов затих вдали, но я не спешил вылезать из своего убежища что то удерживало меня от этого что да даже трудно было это сформулировать в лесу было тихо, но я продолжал лежать даже дышать почти что перестал снова шаги и снова оттуда же откуда и шли солдаты таких что две волны Вот как! А я вторую и не видел даже. Во второй волне людей было меньше. Через мою полянку никто из них не прошел. Протопали правее. Теперь, надеюсь, все? Под градом катился у меня по лбу, я с удивлением это отметил. Надо же! Не часто у меня бывают такие вот штуки. Что-то меня эти немцы зацепили. Давно не встречал я таких вот волкодавов. Это плохо. Такие вот упертые, хорошо обученные ребятишки могут идти за мной долго. А если они по пути наших на точке рандеву зацепят, вот это будет архифигова. Понятно, что там не лохи ушастые сидят. Да ведь и не взводом же. Что я могу сделать?» завалить пару-тройку и увести их за собой а если есть и третья цепь тогда вторая развернется и они прихлопнут меня как муху а первая цепь пойдет дальше и где гарантия что они не зацепят наших те наоборот услышав стрельбу могут рвануть на выручку к своим и гарантированно влетят под немец и каток